Глава 2. Продолжение государства Вания Иоаннова, 1472-1477 годы, брак Иоаннов с греческой царевную, посольство из Рима и в Рим, заключение Ивана Фрязина и Тревизана, посла Венецианского, прение легата папского о вере, следствие иоанново брака для России, выезжие греки, братья Софиины, посольство в Венецию, зодчий Аристотель строит в Москве храм, храм Успения, строение других церквей, палаты стен кремлевских, льют пушки, чеканят монету. «Дела с Ливониею, с Литвою, с Крымом, с Большою Ордою, с Персией» посол венецианский Контарини в Москве. В сие время судьба Иоаннова ознаменовалась новым величием посредством брака, важного и счастливого для России, ибо следствием онова было то,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 последний император греческий Константин Палеолог, имел двух братьев, Димитрия и Фому, которые под именем деспотов, господствуя в Пелопонесе или в Морее, ненавидели друг друга, воевали между собою и тем довершили торжество Магомета II. Турки овладели Пелопоннесом, Димитрий искал милости в султане, отдал ему дочь Сираль и получил от него в удел город Н. в Афракии. Но Фома, гнушаясь неверными, с женою, с детьми, со знатнейшими греками, ушел из Корфу в Рим, где папа Пи II и кардиналы, уважая в нем остаток древнейших государей христианских и в благодарность за сокровище им привезенное за главу апостола Андрея, с того времени хранимую в церкви святого Петра, назначились ему знаменитому изгнаннику 300 золотых ефимков ежемесячного жалования. Фома умер в Риме. Сыновья его, Андрей и Мануил, жили благодеяниями нового папы Павла II, не заслуживая он их своим поведением, весьма легкомысленным и соблазнительным. Но юная сестра их, Девица именем София, одаренная красотою и разумом, была предметом общего доброжелательства. Папа искал ей достойного жениха, и, замышляя тогда воздвигнуть всех государей европейских на опасного для самой Италии Магомета II, хотел с сим браком содействовать видам своей политики, к удивлению многих. Павел обратил взор на великого князя Иоанна, по совету, может быть, славного кардинала Виссариона. Сей ученый грек издавна знал единоверную Москву и возрастающую силу ее государей, известных и Риму по делам их с Литвой, с немецким орденом и, в особенности, по Флорентийскому собору, где митрополит наш Исидор представлял столь важное лицо в церковных прениях, отдаленность благоприятствуя обоснословию рождала слухи о несметном богатстве и многочисленности россиян. Папа надеялся, во-первых, через царевну Софию, воспитанную в правилах флорентийского соединения, убедить Иоанна к принятию оных и тем подчинить себе нашу церковь. Во-вторых, лесным для его честолюбия, свойством с палеологами, возбудить в нем ревность к освобождению Греции от Иго Магометова. Вследствие сего намерения кардинал Вистарион в качестве нашего единоверца отправил грека именем Юрия с письмом к великому князю в 1469 году, предлагая ему руку Софии, Знаменитой дочери деспота Морейского, которая будто бы отказала двум женихам, королю французскому и герцогу медиоланскому, не желая быть супругой государя латинской веры. Вместе с Юрием приехали в Москву два венециянина, Карл и Антон, брат и племянник Ивана Фрязина, денежника или монетчика, который уже давно находился в службе великого князя переселясь к нам, как вероятно, из Тавриды и приняв веру греческую. Сие важное посольство весьма обрадовало Иоанна, но, следуя правилам своего обыкновенного хладнокровного благоразумия, он требовал совета от матери, митрополита Филиппа, знатнейших бояр. Все думали согласно с ним, что сам Бог посылает ему столь знаменитую невесту, Отрасль царственного древа, коего сень покоила некогда все христианство православное, неразделенное, что сей благословенный союз, напоминая Владимиров, сделает Москву как бы новую Византию и даст монархам нашим права императоров греческих. Великий князь желал через собственного посла удостовериться в личных достоинствах Софии и велел для того Ивану Фрязину ехать в Рим, имея доверенность к всему венецианскому уроженцу, знакомому с обычаями Италии. Посол возвратился благополучно, осыпанный ласками Павла II и Виссариона, уверил Иоанна в красоте Софии и вручил ему живописный образ ее вместе с листами от папы для свободного проезда наших послов в Италию за невестою о чем Павел особенно писал королю польскому, именуя Иоанна любезнейшим сыном, государем Московии, Новогорода, Пскова и других земель. Между тем сей папа умер, и слух пришел в Москву, что место его заступил Калист, великий князь в 1472 году, января 17-го, отправил того же Ивана Фрязина со многими людьми в Рим, чтобы привезти оттуда царевну Софию, и дал ему письмо к новому папе. Но дорогою узнали послы, что преемник Павлов называется Сикстом. Они не хотели возвратиться для переписывания грамоты. Вычистив в ней имя Калиста, написали Сикстово и в мае прибыли в Рим. Папа Виссарион и братья Софиины приняли их с отменными почестями. 22 мая в торжественном собрании кардиналов Сикст IV объявил им о посольстве и сватовстве Иоанна, великого князя Белой России. Некоторые из них сомневались в православии сего монарха и народа его, но папа ответствовал, что россияне – участвовали во Флорентийском соборе и приняли архиепископа или митрополита от латинской церкви, что они желают ныне иметь у себя легата римского, который мог бы исследовать на месте обряды веры их и заблуждающимся указать путь истины, что ласкою, кротостью, снисхождением надобно обращать сынов ослепленных к нежной матери, то есть к церкви что закон не противится бракосочетанию царевны Софии с Иоанном. 25 мая послы Иоанновы были введены в тайный совет папский, вручили Сиксту великокняжескую, писанную на русском языке грамоту с золотой печатью и поднесли в дар 60 соболей. В грамоте сказано было единственно так. Сиксту, первосвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой Руси, кланяется и просит верить его послам. Именем государя они приветствовали папу, который в ответе своем хвалил Иоанна за то, что он, как добрый христианин, не отвергает собора флорентийского и не принимает митрополитов от патриархов константинопольских, избираемых турками, что хочет совокупиться браком с христианкою, воспитанной в столице апостольской, и что изъявляет приверженность к главе церкви. В заключение святой отец благодарил великого князя за дары. Тут находились послы неаполитанские, венецианские, медиоландские, флорентийские и феррарские, Июня I София в церкви святого Петра была обручена государю Московскому, коего лицо представлял главный из его поверенных Иван Фрязин. Июня 12 собрались кардиналы для дальнейших переговоров с российскими послами, которые уверяли папу о ревности их монарха к благословенному соединению церквей, Сикст IV, так же, как и Павел II, имея надежду изгнать Магомета из царя Града, хотел, чтобы государь Московский склонил хана Золотой Орды воевать Турцию. Послы Иоанновы ответствовали, что России легко воздвигнуть татарна султана, что они своим несметным числом могут еще подавить Европу и Азию что для сего нужно только послать в Орду тысяч золотых ефимков и богатые особенные дары хану, коему удобно сделать впадение в султанские области через Панонию, но что король венгерский едва ли согласится пропустить столь многочисленное войско через свою державу, что сии вероломные наемники в случае неисправного платежа «Бывают злейшими врагами того, кто их нанял, что победа татар оказалась бы равнобедственную и для турков, и для христиан». Одним словом, послы московские старались доказать, что неблагоразумно искать помощи в Орде, и папа удовольствовался надеждой на собственные силы Иоанна, единоверца греков и естественного неприятеля их утеснителей». Так говорят церковные летописи римские о посольстве московском. Действительно ли великий князь манил папу обещаниями принять устав Флорентийского собора, или Иван Фрязин клеветал на государя, употребляя во зло его доверенность, или католики, обманывая самих себя, не то слышали и писали, что говорил посол наш, сие остается неясным. Папа дал Софии богатое вено и послал с нею в Россию легата именем Антония, провождаемого многими римлянами, а царевич и Андрей Мануил отправили послом к Анну грека Димитрия. Невеста имела свой особенный двор чиновников и служителей. К ним присоединились и другие греки, которые надеялись обрести в единоверной Москве второе для себя отечество – Папа взял нужные меры для безопасности Софии на пути и велел, чтобы во всех городах встречали царевну с надлежащей честью, давали ей съестные припасы, лошадей, проводников. В Италии и в Германии до самых областей московских. 24 июня она выехала из Рима, сентября первого прибыла в Любек, Откуда 10-го числа отправилась на лучшем корабле в Ревель, 21 сентября вышла там на берег и жила 10 дней пышно угощаемая на иждивение ордена, гонец Ивана Фрязина спешил из Ревеля через Псков и Новгород в Москву с известием, что София благополучно переехала море, посол Московской встретил ее в Дерпте, приветствуя именем государя и России. Между тем, вся область Псковская была в движении, правители готовили дары, запас, мед и вина для царевны, рассылали всюду гонцов, украшали суда, лодки и 11 октября выехали на Чудское озеро кустью эмбаха встретить Софию, которая со всеми ее многочисленными спутниками тихо подъезжала к берегу. Посадники, бояре, вышедшие из судов и налив вином кубки, ударили челом своей будущей великой княгине, достигнув, наконец, земли русской, где провидение сулило ей жить и царствовать. Видя знаки любви, слыша усердное приветствие россиян, она не хотела медлить ни часу на берегу Ливонском. Степенный посадник, принял ее и всех бывших с нею на суда. Два дня плыли озером, ночевали у святого Николая в Устьях и 13 октября остановились в монастыре Богоматери. Там игумен с братьями отпел за Софию молебен. Она оделась в царские ризы и, встреченная псковским духовенством у ворот, пошла в соборную церковь где народ с любопытством смотрел на папского легата Антония, на его червленную одежду, высокую епископскую шапку, перчатки и на серебряное литое распятие, которое несли перед ним. К соблазну наших христиан правоверных сей легат, вступив в церковь, не поклонился святым иконам, но София велела ему приложиться к образу Богоматери, заметив общее негодование. Тем более народ пленился царевною, которая с живейшим усердием молилась Богу, наблюдая все обряды греческого закона. Из церкви повели ее в Великокняжеский дворец. По тогдашнему обыкновению гостеприимство изъявлялось дарами. Бояре и купцы поднесли Софии 50 рублей деньгами, а Ивану Фрязину 10 рублей». «Признательная к псковитян, она, через пять дней выезжая оттуда, сказала им с ласкою, спешу к моему и вашему государю, благодарю чиновников, бояр и весь Великий Псков за угощение и рада при всяком случае ходатайствовать в Москве по делам вашим». В Нове городе была ей такая же встреча от архиепископа, посадников тысячских, бояр и купцев. Но царевна спешила в Москву, где Иоанн ожидал ее с нетерпением. Уже София находилась в 15 верстах от столицы, когда великий князь призвал бояр на совет, чтобы решить свое недоумение. Легат папский, желая иметь более важности в глазах россиян, во всю дорогу ехал с латинским «крыжем», то есть перед ним в особенных санях везли серебряное распятие, о коем мы выше упоминали. Великий князь не хотел оскорбить легата, но опасался, чтобы москвитяне, увидев сей торжественный обряд и наверие, не соблазнились, и желал знать мнение бояр. Некоторые думали, согласно с нашим послом Иваном Фрязином, что не должно запрещать того из уважения к папе, другие, что доселе в земле русской не оказывалось по частей латинской вере, что примеры гибель Исидора еще в свежей памяти. Иоанн отнесся к митрополиту Филиппу, и сей старец с жаром ответствовал. «Буде ты позволишь в благоверной Москве нести крест перед латинским епископом, то он внидит в единые врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града. Чтить веру чуждую есть унижать собственную». Великий князь немедленно послал боярина Федора Давидовича взять крест у легата и спрятать в сани. Легат повиновался, хотя и с неудовольствием, Тем более спорил Иван Фрязин, осуждая митрополита. «В Италии», — говорил он, — «чистили послов великокняжеских, следственно, в Москве надо честить папского». Сей Фрязин, будучи в Риме, таил перемену веры своей, сказывался католиком и, в самом деле, приняв греческий закон в России только для мирских выгод, внутренно исповедовал латинский Считая нас суеверами Но боярин Федор Давидович Исполнил повеление государя Царевна въехала в Москву 12 ноября рано по утру При истечении любопытного народа Митрополит встретил ее в церкви Приняв его благословение Она пошла к матери Иоанновой Где увиделась с женихом Тут совершилось обручение после чего слушали обедню в деревянной соборной церкви Успения, ибо старая каменная была разрушена, а новая недостроена. Митрополит служил совсем знатнейшим духовенством и великолепием греческих обрядов. Наконец, обвенчал Иоанна Софию в присутствии его матери, сына, братьев, множества князей и бояр, легата Антония, греков и римлян, на другой день легаты посол Софийных братьев торжественно представленные великому князю вручили ему письма и дары. В то время, когда дворы народ в Москве праздновали свадьбу государя, главный пособник сего счастливого брака Иван Фрязин вместо чаемой награды заслужил оковы, возвращаясь в первый раз из Рима через Венецию и называясь Великим Боярином Московским, он был обласкан дожем Николаем Троно, который, узнав от него о тесных связях россиян с моголами Золотой Орды, вздумал отправить туда посла через Москву, чтобы склонить хана к нападению на Турцию. Сей посол именем Иван-Батист Тревизан действительно приехал в нашу столицу с грамотою от дожа, К великому князю и с просьбой, чтобы он велел проводить его к хану Ахмату, но Иван Фрязин уговорил Тревизана не отдавать государю ни письма, ни обыкновенных даров, обещал и без того доставить ему все нужное для путешествия в Орду, и, пришедший с ним к Великому князю, назвал своего посла купцем венецианским, своим племянником. Ложь их открылась прибытием Софии Легат Папский и другие из ее спутников, зная лично Тревизана, зная также, с чем он послан в Москву, сказали о том государю. Иоанн, взыскательный, строгий до суровости, в гневе своем, за дерзкий обман велел Фрязина оковать цепями, сослать в Коломну, дом разорить, жену и детей взять под стражу, а Тривизана казнить смертью. Едва легат папский и греки могли спасти жизнь всего последнего усердным за него ходатайством, умолив государя, чтобы он прежде обослался с Сенатом и Дожем Венецианским. Ласкаемый в Москве посол Римский, согласно сданным ему от папы наставлением, домогался, чтобы Россия приняла устав Флорентийского собора. Может быть, Иоанн во время сватовства искав благосклонности папы, давал сию надежду словами двусмысленными, но, будучи уже супругом Софии, не хотел о том слышать. Летописец говорит, что легат Антоний имел прение с нашим митрополитом Филиппом, но без малейшего успеха, что митрополит, опираясь на особенную мудрость какого-то Никиты, московского книжника, Ясно доказал истину греческого исповедания, и что Антоний, не находя сильных возражений, сам прекратил спор, сказав «Нет книг со мною». Пробыв одиннадцать недель в Москве, легаты посол Софииных братьев отправились назад в Италию с богатыми дарами для папы и царевичей от великого князя, сына его и Софии, которая, по известию немецких историков, обещав Сиксту IV наблюдать внушенные ей правила Западной Церкви, обманула его и сделалась в Москве ревностной христианкой веры греческой. Главным действием сего брака, как мы уже заметили, было то, что Россия стала известнее в Европе, которая чтила в Софии племя древних императоров византийских и, так сказать, Провождала ее глазами до пределов нашего Отечества. Начались государственные сношения, пересылки. Увидели москвитян дома и в чужих землях. Говорили об их странных обычаях, но угадывали и могущество. Сверх того, многие греки, приехавшие к нам с царевною, Сделались полезны в России своими знаниями в художествах и в языках, особенно в латинском, необходимом тогда для внешних дел государственных, обогатили спасенными от турецкого варварства книгами московские церковные библиотеки и способствовали великолепию нашего двора сообщением ему пышных обрядов византийского, так что сего времени столица Иоаннова могла действительно именоваться новым царем-градом, подобно древнему Киеву, Следовательно, падение Греции, содействовав возрождению наук в Италии, имело счастливое влияние и на Россию. Некоторые знатные греки выехали к нам после из самого Константинополя. Например, в 1485 году Иоанн Палеолог Рало с женой и с детьми, а в 1495 году Боярин Федор Ласкир с сыном Дмитрием, София звала к себе и братьев. Но Мануил предпочел двор Магомета II, уехал в Царьград и там, осыпанный благодеяниями султана, провел остаток жизни в изобилии. Андрей же, совокупившись браком с одной распутной гречанкою, два раза в 1480 и 1490 году приезжал в Москву, и выдал дочь свою Марию за князя Василия Михайловича Верейского, однако же возвратился в Рим, где лежат кости его подле отцевских в храме святого Петра. Кажется, что он был недоволен великим князем, ибо в духовном завещании отказал свои права на Восточную империю не ему, а и на верным государям Кастилии, Фердинанду и Елисавете, хотя Иоанн по свойству с царями греческими принял и герб их орла двуглавого, соединив его на своей печати с московским, то есть на одной стороне изображался орел, а на другой — всадник, попирающий дракона с надписью «Великий князь, Божию милостью, господарь, всея Руси». Вслед за легатом римским... Великий князь послал в Венецию Антона Фрязина с жалобой на Тревизана, велев сказать Дожу, Кто шлет посла через мою землю тайно, обманом, не спросив дозволения, тот нарушает уставы чести. Дож и Сенат, услышав, что бедный Тревизан сидит в Москве под стражей окованной цепями, прибегнули к ласковым убеждениям, прося, чтобы великий князь освободил его для общего блага христиан и отправил к хану, снабдив всем нужным для сего путешествия, из дружбы к республике, которая с благодарностью заплатит сей долг. Иоанн умилостивился, освободил Тревизана, дал ему 70 рублей – и вместе с ним, послав в Орду Дьека своего возбуждать хана против Магомета II, уведомил о том венецианского дожа. Сие новое посольство в Италию особенно любопытно тем, что главой Онова был уже не иноземец, но россиянин именем Семен Толбузин, который взял с собою Антона Фрязина в качестве переводчика и сверхгосударственного дела имел поручение вывести оттуда искусного зодчего. «Здесь, в первый раз, видим Иоанна, пекущегося об ведении художеств в Россию, ознаменованный величием духа истинно царским. Он хотел не только ее свободы, могущества внутреннего благоустройства, но и внешнего великолепия, которое сильно действует на воображение людей» и принадлежит к успехам их гражданского состояния, Владимир Святой и Ярослав Великий украсили древний Киев памятниками византийских искусств. Андрей Боголюбский призывал Оное и на берега Клязьмы, где Владимирская церковь Богоматери еще служила предметом удивления для северных россиян, но Москва, возникшая в веки слез и бедствий, не могла еще похвалиться ни одним истинно величественным зданием. Соборный храм Успения, основанный святым митрополитом Петром, уже несколько лет грозил падением, и митрополит Филипп желал воздвигнуть новый по образцу Владимирского. Долго готовились, вызывали отовсюду строителей, заложили церковь с торжественными обрядами, с колокольным звоном в присутствии всего двора, перенесли воную из старой гробы князя Георгия Данииловича и всех митрополитов. Сам государь, сын его, братья, знатнейшие люди несли мощи святого чудотворца Петра, особенного покровителя Москвы. Сей храм еще не был достроен, когда Филипп, митрополит, скоро после иоанного бракосочетания приставился испуганный пожаром, который обратил в пепел его кремлевский дом, обливаясь слезами над гробом святого Петра и с любовью, утешаемый великим князем Филипп, почувствовал слабость в руке от паралича, велел отвезти себя в монастырь Богоявленский и жил только один день, до последней минуты, говорив Иоанну о совершении новой церкви, преемник его Геронтий, Бывший коломянский епископ, избранный в митрополиты собором наших святителей, также ревностно пекся об ее строении, но, едва складенная до сводов, она с ужасным треском упала к великому огорчению государя и народа, видя необходимость иметь лучших художников, чтобы воздвигнуть храм, достойный быть первым в российской державе. Иоанн послал в Обсков за тамошними каменщиками, учениками немцев, и велел Толбузину, чтобы то не стоило сыскать в Италии архитектора, опытного для сооружения Успенской кафедральной церкви. Вероятно даже, что сие дело было главной виною его посольства. Уже Италия, пробужденная зарею наук, Умел оценить памятники древней римской изящной архитектуры, презирая готическую, столь несоразмерную, неправильную, тяжелую и арабскую, расточительную в мелочных украшениях. Образовался новый лучший вкус в зданиях, хотя еще и несовершенный, но итальянские архитекторы уже могли назваться превосходнейшими в Европе принятый в Венеции благосклонно от нового дожа Марчелла, и взяв с республики 700 рублей за все, чем снабдили Тривизана, в Москве из казны Великокняжеской Толбузин нашел там зодчего, балонского уроженца именем Феоровенти Аристотеля, которого Магомед II звал тогда в Царьград для строения султанских палат, но который захотел лучше ехать в Россию с условием, чтобы ему давали ежемесячно по 10 рублей жалования или около двух фунтов серебра. Он уже славился своим искусством, построив в Венеции большую церковь и ворота, отменно красивые, так что правительство с трудом отпустило его в угождение государю московскому. Прибыв в столицу нашу, Сей художник осмотрел развалины новой кремлевской церкви, хвалил гладкость работы, но сказал, что известь наша не имеет достаточной вязкости, а камень не тверд, и что лучше делать своды из плит. Он ездил во Владимир, видел там древнюю соборную церковь и дивился в ней произведению великого искусства, дал меру кирпича указал, как надобно обжигать его, как растворять известь, нашел лучшую глину за Андроньевым монастырем, махиною, неизвестную тогдашним москвитянам и называемую бараном, разрушил до основания стены кремлевской церкви, которые уцелели в ее падении, выкопал новые рвы и, наконец, заложил великолепный храм Успения, до ныне стоящий пред нами как знаменитый памятник греко-итальянской архитектуры XV века, чудесный для современников, достойный хвалы и самых новейших знатоков искусства своим твердым основанием, расположением, соразмерностью, величием. Построенная в 4 года сия церковь была освящена в 1479 году августа 12 митрополитом Геронтием с епископами. Чтобы представить читателям в одном месте все сделанное Иоанном для украшения столицы, опишем здесь и другие издания его времени. Довольный счастливым опытом Аристотелева искусства, он разными посольствами старался призывать к себе художников из Италии. Создал новую церковь Благовещения на своем дворе – а за нею, на площади, где стоял терем, огромную палату, основанную Марком Фрязиным в 1487 году и совершенную им в 1491 году с помощью другого итальянского архитектора Петра Антония. Она долженствовала быть местом торжественных собраний двора, особенно в случае посольств иноземных, когда государь хотел являться в величии и блеске, следуя обычаю монархов византийских. Сия палата есть так называемая «грановитая», которая в течение 320 лет сохранила всю целость и красоту свою. Там, видимо, ныне трон венценосцев российских, с они в первые дни их царствования изливают милости на вельмож и народ. Да то ли... Великие князья обитали в деревянных зданиях. Иоанн в 1492 году велел разобрать ветхий дворец и поставить новый на Ярославском месте за церковью Архангела Михаила, но недолго жил воном. Сильный пожар в 1493 году обратил весь город в пепел. От святого Николая на песках до поля за Москвою-рекою за Сретенской улицею, Арбат, Неглинную, Кремль, где сгорели дворы великого князя и митрополитов со всеми житницами на Подоле, обрушилась церковь Иоанна Претечи у Боровицких ворот, под коею хранилась казна великой княгини Софии. И вообще не осталось ни одного целого здания, кроме новой палаты и соборов. В Успенском обгорел алтарь, крытый немецким железом, Государь переехал в какой-то большой дом на Яузу к церкви святого Николая Подкопаева и решился соорудить дворец каменный, заложенный в мае 1499 года медиаландским архитектором Оливизом на старом месте у Благовещения. Глубокие погребы и ледники служили основанием всего великолепного здания, совершенного через 9 лет и ныне именуемого дворцом Теремным. Между тем, Иоанн жил на своем кремлевском дворе в деревянных хоромах, а иногда на Воронцовом поле. Угождая государю, знатные люди также начали строить себе каменные домы. В летописях упоминается о палатах митрополита Василия Федоровича образца и головы московского Дмитрия Владимировича Ховрина Величественные кремлевские стены и башни, равномерно воздвигнутые Иоанном, ибо древнейшие, сделанные в княжение Дмитрия Донского, разрушились, и столица наша уже не имела каменной ограды. Антон Фрязин в 1485 году июля 19 -го, заложил на Москве реке Стрельницу. А в 1488 году другую, Свибловскую, с тайниками или подземельным ходом, итальянец Марко построил Беклемишевскую, Петр Антоний Фрязин две над Боровицкими и Константино-Еленскими воротами и третью Фроловскую, башня над речкою Неглинною совершена, в 1492 году неизвестным архитектором окружили всю крепость высокой твердую, широкой стеною, и великий князь приказал сломать вокруг не только все дворы, но и церкви, уставив, чтобы между ею и городским строением было не менее 109 сажений. Таким образом, Иоанн украсил, укрепил Москву, поставив Кремль долговечным памятником своего царствования, едва ли не превосходнейшим в сравнении со всеми иными европейскими зданиями V на X века. Последним делом итальянского зодчества при всем государе было основание Нового Архангельского собора, куда перенесли гробы древних князей московских из Ветхой Церкви святого Михаила, построенной Иоанном Калитою, и тогда разобранной. Кроме зодчих, великий князь выписывал из Италии мастеров пушечных и серебряников. Фрязин Павел де Босис в 1488 году слил в Москве огромную царь-пушку. В 1494 году выехал к нам из Медиолана другой художник огнестрельного дела именем Петр. Итальянские серебряники начали искусно чеканить русскую монету, вырезывая на оной свое имя. Так на многих деньгах Иоанна Васильевича видим надпись «Аристотелес», ибо сей знаменитый архитектор славился и монетным художеством, сверх того лил пушки и колокола. Одним словом Иоанн, чувствуя превосходство других европейцев в гражданских искусствах, ревностно желал заимствовать от них все полезное, кроме обычаев усердно держась русских, оставлял вере и духовенству образовать ум и нравственность людей, не думал в философическом смысле просвещать народа, но хотел доставить ему плоды наук, нужнейшие для величия России – Теперь обратимся к государственным происшествиям. Запад России, немцы и Литва были предметом иоанного внимания. Князь Феодор Юрьевич Шуйский, несколько лет властвовав в Обскове как государев-наместник и сведав, что тамошние граждане, не любя его, послали к великому князю требовать себе иного правителя, уехал в Москву. Псковитяне желали вторично иметь своим князем Ивана Стригу или Бабича, или Стригина брата князя Ярослава. Государь дал им последнего, сказав, что первые нужны ему самому для ратного дела. В то же время псковитяне известили Иоанна о неприятельском расположении Ливонского ордена. Еще не минул срок перемирия, заключенного ими с магистром, в 1463 году на 9 лет, когда немцы, подведенные русскими лазутчиками, сожгли несколько деревень на берегах Синего озера, псковитяне, казнив своих изменников, удовольствовались жалобами на вероломство ордена. В 1471 году магистр прислал брата своего сказать им, что он намерен переселиться из Риги в Феллин, И желается блести дружбу с ними, требуя, чтобы они не вступались в землю и воды за Красным Городком. Псковитяне ответствовали, что магистр волен жить где ему угодно, что мир с их стороны не будет нарушен, но что упомянутые места из древлия суть достояния великих князей, условились решить спор на общем съезде и назначили время. Уже Иоанн, замышляя быть истинным государем всей России, не считал дел псковских или новогородских как бы чуждыми для Москвы. Он послал своего боярина выслушать требования ордена, но переговоры, бывшие в Нарве и в Новегороде, не имели успеха. Немецкие послы уехали назад с досадою, и великий князь, исполняя желания псковитян, отправил к ним войско, составленное из городских полков и детей боярских, коим предводительствовал славный муж князь Даниил Холмский, имея под своим начальством более двадцати князей. Чиновники псковские, встретив сию знатную рать с хлебом и с медом, удивились ее многочисленности, так что она едва могла поместиться в городе за рекою Великою. Холмский нетерпеливо желал вступить в Ливонию. К несчастью, сделалась оттепель в декабре месяце. реки вскрылись. Не было ни зимнего, ни летнего пути. Воины скучали праздностью, а граждане убытком, ибо должны были безденежно кормить и людей, и коней. С москвитянами пришло несколько сот татар, Сии наемники силою отнимали у жителей скот и разные запасы, пока Холмский строгостью не унял их, определив, что город обязан ежедневно давать на содержание полков. Но сей убыток был вознагражден счастливыми следствиями. Слух о прибытии московской рати столь испугал магистра и епископа Дербского, что они немедленно прислали своих чиновников для возобновления мира, первый на 25, а второй на 30 лет, с условием, чтобы немцам не вступаться в земли псковитян, давать везде свободный путь их купцам и не пропускать в Россию из Ливонии ни меда, ни пива. Всем договоре участвовали и новогородцы, Коих войска также готовилось действовать против ордена вместе с великокняжеским. Так и Иван вводил единство в систему внешней политики российской, к крайнему беспокойству наших западных соседей, видевших, что Новгород, Псков и Москва делаются одной державой, управляемой государем благоразумным, миролюбивым, но решительным в намерениях и сильным в исполнении получив известие, что магистр и правительство дерпское клятвою утвердили мирное условие, князь холмский возвратился в Москву с честью и с даром 200 рублей от признательных псковитян, которые особенную грамоту, отправленную с гонцом, изъявили благодарность Иоанну за его милостивое вспоможение но великий князь не был доволен ни ими, ни Холмским, ими за то, что они дерзнули вместо знатных людей прислать к нему гонца, а князь Холмский заслужил гнев Иоаннов какой то виною, вероятно, неумышленную, ибо сей государь, строгий по нраву и правилам, скоро простил ему оную, взяв с него клятвенную грамоту следующего содержания — «Я, князь Данила Дмитриевич Холмский, бил челом государю за мою вину посредством господина Геронтия, митрополита и епископов, во уважение чего он простил меня, слугу своего, а мне, князю Данилу, быть ему верным до конца жизни и не искать службы в иных землях, когда же приступлю клятву да лишуся милости Божией и благословения пасторского всей век» и в будущий. Государь же и дети его вольны казнить меня» и прочее. Сверх того, вельможи дали восемь поручных грамот от Захолмского, обязываясь в случае его измены внести в казну две тысячи рублей. Иоанн же в знак искреннего прощения пожаловал князя Даниила бояринам. «Псковитяне», услышав о гневе государя, Немедленно отправили к нему князя Ярослава Васильевича с тремя посадниками и многими боярами. Иоанн не пустил их к себе на глаза, даже в город, так что они, простояв пять дней в шатрах на поле, должны были ехать обратно. Наконец, смягченный их скорбию и новым торжественным посольством, сей хитрый государь принял от них дар 150 рублей — и милостиво объявил, что будет править своею псковскую отчиною согласно с древними грамотами великих князей. То есть он хотел, наблюдая во всем достоинства монарха, приучить и и граждан к благоговению перед его священным саном и, грозя внешним неприятелям, умножал внутреннюю силу России строгим действием самодержавной власти. Доселе Иоанн, не имел никаких известных дел, ни сношений с Литвою. Сильным ударом меча исхитив из ее рук Новгород и до времени оставляя Казимира тщетно злобиться на Россию, одни псковитяне пересылались сим королем, желая дружелюбно утвердить границы между его и своими владениями. С обеих сторон чистили и дарили послов Съезжались сановники на рубеже и не могли согласиться в прениях. Сам Казимир был в Полоцке, обещался собственными глазами осмотреть все спорные места, но не сдержал слова. Лаская псковитян, он давал им чувствовать, что признает их народом вольным, независимым от Москвы и готов всегда жить в дружбе с ними». Осенью в 1473 году открылись неприятельские действия между москвитянами и Литвою. Первые, ограбив город Любуцк, ушли назад с добычей и с пленниками, а любчане напали на князя Семеона Адоевского, российского подданного, убили его в сражении, но не могли ничего завоевать в наших пределах. Вероятно, что сей случай заставил Казимира отправить в Москву посла именем Богдана или с жалобами, или с дружественными предложениями, на которые Иоанн ответствовал ему через своего посла Василия Китая. Следствием было то, что сии государи остались только внутренними неприятелями, не объявляя войны друг другу. Хитрая политика Иоаннова еще яснее – видна в делах орденских сего времени. Царь Казанский жил тогда спокойно и не тревожил России, однако ж был опасным для нас соседом. Чтобы иметь в руках своих орудия против Казани, великий князь подговорил одного из ее царевичей Муртазу, сына Мустафы, к себе в службу и дал ему новогородок рязанский с властями, хан Таврический или Крымский – знаменитый Азигирей, умер около 1467 года, оставив шесть сыновей – Нордоулата, Айдара, Усмемаря, Менглигирея, Емгурчея и Милкомана, из коих старший Нордоулат заступил место отца, но сверженный братом Менглигиреем искал убежище в Польше, Сие обстоятельства и союз Казимиров с неприятелем Таврической Орды ханом Волжским Ахматом, возбудив в Менгли-Гирее недоверие к королю польскому, дали мысль прозорливому Иоанну искать дружбы нового царя Крымского посредством одного богатого жида именем Хози-Кокоса, жившего в Кафе, где купцы наши часто бывали для торговли с генуэзцами, Зная, по слуху, новое могущество России и личное достоинство государя ее, Менгли Гирей столь обрадовался предложению Иоаннову, что немедленно написал к нему ласковую грамоту, привезенную в Москву Исупом Шурином Хази кокоса. Так началась дружелюбная связь между сими двумя государями, непрерывная до конца их жизни, выгодная для обоих и еще полезнейшая для нас, ибо она, ускорив гибель Большой или Золотой Орды и развлекая силы Польши, явно способствовала величию России. Иоанн послал в Крым толмача своего Иванчу, желая заключить с ханом торжественный союз. А Менгли Гирей в 1473 году прислал в Москву чиновника Азибабу, который именем его клятвенно утвердил предварительный мирный договор между Крымом и Россией, состоящий в том, что царю Менгли Гирею, Уланам и князьям его быть сианом в братской дружбе и любви, против недругов стоять заодно – не воевать государство московского, разбойников же и хищников казнить, пленных выдавать без окупа, все насилием отнятое возвращать сполна и с обеих сторон ездить послам свободно, без платежа купеческих пошлин. Вместе с Азиба Бою отправился в Крым послом боярин Никита Беклемишев, коему сверхупомянутого мирного договора Даны были еще прибавления. Первое в таких словах «Ты, великий князь, обязан слать ко мне царю поминки или дары ежегодные». Государь велел Веклемишеву согласиться на сие, единственно в случае неотступного ханского требования – Во втором прибавлении Иоанн обещал содействовать с Менгли-Гиреем совокупно против хана Золотой Орды Ахмата. Если он, Менгли-Гирей, сам будет помогать России против короля польского, Никита Беклимишев должен был увериться в приязни ближних князей царевых, одарить их соболями – заехать в Кафу, изъявить благодарность Хозе Кокосу за оказанную им услугу в сношениях с крымским царем и требовать от тамошнего консула, чтобы генуэзцы выдали российским купцам отнятые у них товары на 2000 рублей и впредь не делали подобного насилия, вредного для успехов взаимной торговли. Бекли Мишев. Возвратился 15 ноября 1474 года в Москву с крымским послом Давлетском Мурзою и склятвенную ханскую грамотую, на коей Иоанн в присутствии сего Мурзы целовал крест в уверение, что будет точно исполнять все условия союза. Давлетек жил в Москве 4 месяца, и поехал назад в Тавриду с великокняжеским чиновником Алексеем Ивановичем Старковым, коего наказ состоял в следующем. «Сказать хану, князь Великий Иоанн челом бьет, ты пожаловал меня себе братом и другом, чтобы нам иметь общих приятелей и врагов. Благодарствую за твое жалование. Ты хочешь, чтобы я принял к себе Зенебека-царевича?» «В минувшее лето он просился в мою службу, но я отказал ему, считая его твоим недругом. Ныне послал за ним ворду, чтобы сделать тебе угодное. Мы взаимно обязались крепким словом любви по нашей вере. Не приступай к клятвы, я исполню свою». Но всем заключенным между Россией и Крымом договоре не упоминалось именно ни об Ахмате, ни о Казимире. Иоанн не обязывался воевать с первым, ибо Менглигерей не дал клятвы действовать вместе с Россией против последнего. Старков долженствовал объявить хану, что одно не может быть без другого. Сверх того, ему велено было жаловаться на кафинских генуэзцев, ограбивших какого-то российского посла и наших купцов. В случае неудовлетворения Иоанн грозил силою управиться с сими разбойниками. Наконец, посол Московский имел приказание вручить дары манкубскому князю Исайку из благодарности за дружелюбное принятие Никиты Беклемишева и разведать через хозю кокоса, сколько тысяч золотых готовит сей владетель в приданное за своей дочерью, которую он предлагал в невесты сыну великого князя Иоанну Яновичу. Известно, что Манкуп, ныне местечко в Тавриде на высокой неприступной горе, был прежде знаменитой крепостью и назывался городком Готвским, ибо там с третьего века обитали готфы тетракситы, христиане греческой веры, Данники козаров, половцев, моголов, генуэзцев, но управляемые собственными властителями, из коих последний был сей Исайко, приятель Иоаннов по единоверию. Старков не мог исполнить данных ему повелений, ибо все переменилось в Тавриде. Брат ханский Айдар, собрав многочисленную толпу преданных ему людей, изгнал неосторожного Менгли Гирея, Бежавшего в Кафу к генуэзцам Скоро явился на Черном море Сильный турецкий флот Под начальством визиря Магометова Ахмета Паши Сей искусный вождь Пристав к берегам Тавриды В шесть дней овладел Кафою Где в первый раз Кровь русская пролилась От меча отоманов Там находилось множество Наших купцев Некоторые из них лишились жизни Другие имения и вольности. Генуэзцы ушли в Манкуп, как в неприступное место, но визирь осадил и сию крепость. Пишут, что ее начальник, выехав на охоту, был взят в плен турками и что осажденные, потеряв бодрость, искали спасение в бегстве, гонимые, убиваемые неприятелем. Истребив до основания державу генуэзскую в Тавриде, более двух веков существовавшую, и покорив весь Крым султану, Ахмед-паша возвратился в Константинополь с великим богатством и с пленниками, в числе коих был и Менгли-Гирей с двумя братьями. Султан обласкал сего хана, назвал законным властителем Крыма и, велев изобразить его имя на монете, отправил господствовать над Симпл-островом в качестве своего присяжника – Но Менгли-Гирей, еще не успев восстановить в Тавриде порядка, разрушенного турецким завоеванием, был вторично изгнан оттуда Ахматом, царем Золотой Орды, которого сын, предводительствуя сильным войском, обладел всеми городами крымскими. Иоанн, огорченный новым бедствием Менгли-Гирея, в то же время сведал, что Ахмат добровольно или принужденно уступил Тавриду царевичу Зенебеку, который прежде искал службы в России. Зенебек Ставханом Крымским не ослепился своим временным счастьем, предвидел опасности и прислал в Москву чиновника именем Ефара Бердея узнать, может ли он в случае изгнания найти у нас безопасное убежище. Великий князь ответствовал ему через гонца, еще не имея ни силы, ни власти, и будучи единственно казаком, ты спрашивал у меня, найдешь ли отдохновение в земле моей, если конь твой утрудится в поле. Я обещал тебе безопасность и спокойствие. Ныне радуюсь твоему благополучию, но если обстоятельства переменятся, то считай мою землю верным для себя пристанищем». Сей гонец должен был изъясниться с Зенебеком наедине и предложить ему возобновление союза, заключенного между Россией и Менгли-Гиреем. Всем сношений не было слова о царе Большой Орды Ахмате, который, несмотря на свое неудачное покушение смирить Иоанна оружием, еще именовался нашим верховным властителем и требовал дани, Пишут, что великая княгиня София, жена хитрая, честолюбивая, не приставала возбуждать супруга к свержению Ига, говоря ему ежедневно «Долго ли мне быть рабынею ханскую?» В Кремле находился особенный для татар дом, где жили послы, чиновники и купцы их, наблюдая за всеми поступками великих князей, чтобы извещать о том хана, София не хотела терпеть столь опасных лазутчиков, послала дары жене Ахматовой и писала к ней, что она, имев какое-то видение, желает создать храм на Орденском подворье, где ныне церковь Николы Гастунского просит его себе и дает вместо оного другое. Царица согласилась, дом разломали, и татары, выехав из него, остались без пристанища, их уже не впускали в Кремль. Пишут еще, что София убедила Иоанна не встречать послов орденских, которые обыкновенно привозили с собою басму, образ или болван хана, что древние князья московские всегда выходили пешие из города, кланились им, подносили кубок с молоком кобыльям, и для слушания царских грамот подстилая мех соболей под ноги чтецу преклоняли колено. На месте, где бывала сия встреча, создали в Иоанна во время церковь, именуемую до ныне Спасом на Болвановке. Однако ж, в надежде скоро видеть гибель Орды как необходимое следствие внутренних ее междоусобий, великий князь уклонялся от войны с Ахматом, и манил его обещаниями. Платил ему, кажется, и некоторую дань, ибо в грамотах тогда писанных все еще упоминается о выходе Орденском. В 1474 году был в Улусах наш посол Никифор Басенков, а в Москве ханский именем Карачук. С последним находилось 600 служителей и 3200 торговых людей, которые привели 40 тысяч азиатских лошадей для продажи в России, в 1475 году Диак Иоаннов Лазарев возвратился из Большой Орды с известием, что хан отпустил венецианского посла Тревизана в Италию морем, не изъявив желания воевать с турками, изгнав Менгли-Гирея из Крыма, Ахмат, ободренный сим успехом, велел гордо сказать Иоанну через Мурзу именем Бочука, чтобы он вспомнил древнюю обязанность российских князей и немедленно сам ехал в Орду поклониться царю своему. Великий князь дружелюбно угостил Бочука, послал с ним в Улусы Тимофея Бестужева, вероятно, и дары но не думал исполнять требования Ахматова. В сие время мы имели сношение и с Иерсией, где царствовал славный Узун Гассан, князь племени Туркоманского, овладевший всеми странами Азии от Инда и Окса до Ефрата. Слыша о знаменитых успехах его оружия, деятельная республика Венецианская отправила к нему посла именем Контарини, с предложением действовать общими силами против Магомета II, Контарини ехал туда через Польшу, Киев, Кафу, Мингрелию, Грузию и встретил в Экбатане чиновника великокняжеского Марка Руфа, итальянского или греческого уроженца, который имел переговоры с старем Узуном. Великий князь, без сомнения, искал дружбы персидского завоевателя с намерением угрожать ею хану Большой Орды Ахмату. Сие тем вероятнее, что Узун Гассан, 70-летний, но бодрый старец, вообще ненавидел моголов, зависев некогда от Тамерлановых слабых наследников и, владея южными берегами Каспийского моря, был в соседстве с Ахматовыми улусами» посол Московский отправился назад в Россию вместе с Персидским. В числе их спутников находился и Контарини. Ибо, сведав, что Кафа завоевана турками, он уже не хотел прежним путем возвратиться в Италию и вверил в судьбу свою Марку Руфу, который взял с собой его и монаха французского Людовика, называвшегося патриархом антиохийским и послом герцога Бургундского, Мы имеем описание их любопытного путешествия. Они ехали из Тифлиса через Кирополь или Шамаху, богатую шелком, Дербент и Астрахань, где господствовали три брата, племянники Ахматовы. Город сей состоял из землянок, обнесенных худою стеною, а жители хвалились древнюю торговую знаменитостью Онова, сказывая, что ароматы, привозимые некогда в Венецию, шли от них, Волгою и Доном. Тамошние купцы доставляли в Москву шелковые ткани, покупая в России меха и седла. Имя великого князя было особенно уважаемо в Астрахани за его щедрость и приязнь к ее ханам, которые ежегодно отправляли к нему посольство. Марко Руф и Контарини с величайшей осторожностью ехали по степям Донским и Воронежским, боясь хищных татар. Не видали ничего, кроме неба и земли, часто имели недостаток в воде, не находили ни верных дорог, ни мостов. Сами делали плоты, где надлежало переправляться через реки, и восхвалили милость Божию, когда достигли благополучно до Рязанской области лесной, малонаселенной, но обильной хлебом, мясом, медом и совершенно безопасной для путешественников. Выехав из Астрахани 10 августа, они прибыли в Москву 26 сентября в 1476 году, видев только два города на пути – Рязань и Коломну. Немедленно представленный государю, и три раза обедав за его столом вместе со многими боярами Контарини, хвалит величественную Иоаннову наружность, осанку, приветливость, умное любопытство. «Когда я, — пишет он, — говоря с ним, из почтения отступал назад, сей монарх всегда сам приближался ко мне, с отменным вниманием слушал мои слова», весьма строго осуждал поступок нашего единоземца Ивана Баптиста Тревизана, но уверял меня в своем особенном дружестве к Венецианской республике, дозволил мне видеть и великую княгиню Софию, которая обошлась со мною весьма ласково, приказав, чтобы я кланялся от нее нашему дожу и сенату. Конторини жил в доме итальянского зодчего Аристотеля, Но ему велено было переехать в другой. Не имея денег для пути, он ждал их с нетерпением из Венеции. Между тем великий князь ездил осматривать границы юго-восточных областей своих, подверженных набегам степных татар. Когда же возвратился, то немедленно приказал из уважения к Венецианской республике судить его из казны нужную сумму денег. Сверх того, Конторини получил в дар тысячу червонцев и шубу. Перед отъездом, обедая во дворце, он должен был выпить серебряную стопу крепкого меда и взять ее себе в знак особой государевой благосклонности. Иоанн дозволил ему не пить, сказав, что иноземцы могут не следовать русским обычаям. И, прощаясь с ним в январе 1477 года, весьма милостиво желал, чтобы республика Венецианская осталась навсегда другом Москвы. В то же время великий князь отпустил и монаха французского Людовика, который, называя себя патриархом антиохийским, но исповедуя веру латинскую, был задержан в Москве как обманщик, Ходатайство Конториниева и Марка Руфа возвратило ему свободу. Одним словом, Конторини, строго осуждая тогдашние нравы россиян, их нетрезвость, грубость, любовь к праздности, говорит о личных свойствах и разуме Иоанна с великою похвалою.